Гибер сопровождал Лотрека в Бордо, когда тот выражал желание навестить семью, иными словами, девиц на улице Пессак. В Бордо друзья не ограничивались домами терпимости. Они ходили из бара в бар и пили. Однажды вечером после такого обхода Лотрек с несколькими друзьями попал в кафе Бордо на площади Комеди. Кафе уже закрывалось, и поэтому было решено допить... Все начатые бутылки. Пусть дадут остатки коньяка, рома, абсента, вермута, шартреза. Одним словом, все, что только есть, неважно что, и сольют все вместе. Лотрек взбил коктейль и разлил его по стаканам. Вот и еще один рецепт коктейля. Лотрек тут же окрестил его землетрясением. А что? Разве не великолепно? — Должен сказать, — признавался потом один из тех, кто пил эту невероятную смесь, — что в тот вечер мы уже изрядно выпили, и после подобного причастия нам оставалось только лечь спать. — Кто сам? Лотрек принципиально не брал кисть в руки, отдыхать так отдыхать, но когда ему вздумалось запретить вход в виллу и изолировать ее от соседей, он встал за Мальберта и написал нечто вроде декоративного забора, которым огородил дом. «Какова была тема этой диковинной ограды?» Сноска. Эта живопись не сохранилась, конец носки. Наверное, он поддался соблазну подразнить любопытных и изобразил на ней что-то не очень пристойное, но он уверял, что эти холсты выглядели на пленере удивительно. Эффектно, и он был очень доволен. А вот жители Тосса не разделяли его восторга. Соседи отворачивались, проходя мимо. Возмущенная хозяйка пожаловалась местным властям. «Мой жилец, снявший виллу в шале де ла Плаш, 207, отгородил дом от прохода, которым пользуются соседи, холстом с намалеванными на нем рисунками, которые я не решаюсь описать». Недопустимо, чтобы каждый жилец устанавливал на участке все, что ему вздумается, тем более, если холст украшен совершенно неприличными картинами, от которых должны оберегать своих детей все честные и хорошо воспитанные родители. Эти неприятности бесспорно мало волновали Лотрека. Чем все это кончилось, неизвестно». Но зато он был искренне огорчен, когда то ли случайно, то ли желая ему насолить, убили его баклана. Том гулял на солнышке перед дачей, какой-то охотник прицелился в него. «Не пить больше Тому абсента». Лотрек прожил на вилле в Тасса около трех месяцев. В Париж он вернулся лишь осенью. Незадолго до отъезда, управляя яхтой одного из друзей во время регаты в Аркашонской бухте, он выиграл заезд. Лотрек перешел на зимние квартиры и вернулся к обычной своей жизни — Пьянство, дома терпимости, работа, Лига борьбы за нравственность развернула широкую деятельность при помощи красивых и пристойных плакатов, дало их револьность только благонамеренные картины. Ну, например, Святая Женевьева, охраняющая невинность маленьких девочек. Некоторые наивно думали, что Латрек примет предложение Лиги писать для них плакаты. Но это вызвало с его стороны лишь насмешки. Иные ждали от него нравственных плакатов, вроде тех, что предлагал Рир, издевавшиеся, как и многие другие журналы и газеты, над этой компанией и поместивший иллюстрацию к родительскому совету юноши «Не возвращайтесь домой слишком поздно». Лотрек Шутки ради побывал на нескольких заседаниях лиги, затем из озорства пригласил к себе этих монахов-проповедников на роскошный ужин, где было много изысканных блюд, спиртного, цветов и женщин. Когда же все эти светские паномарии пророки в шляпах с перьями, которые хотят поставить искусство на службу мещанству, наелись и напились... Когда Лотрек увидел, что они уже едва стоят на ногах и несут всякой вздор, стараясь перещеголять друг друга, он в полном восторге, испытывая чуть ли не садистское наслаждение, выпроводил их из дома. Ах, жизни жизнь! жизнь. носка, испытывая чуть ли не садистское Наслаждение этот эпитет заимствован у Жуаяна, конец сноски. А сам Лотрек, довольный, отправился на улицу Мулен. Настоящее искусство не для обывателей. Работа, дома терпимости, алкоголь. Случалось и нередко, что он пил чуть ли не до утра, а затем ма с Колюсом которые теперь ходили за ним по пятам, увозили его совершенно пьяным домой. Один он не добрался бы. И все-таки... Почти беспробудное пьянство не умаляло работоспособности и таланта Лотрека. Оно только крало у него время. В свои лучшие минуты Лотрек продолжал быть самим собой, таким же остроумным, веселым выдумщиком, очаровательным шутником. Однажды поздно вечером, сидя в бере, он услышал, как два завсегдатая спорили, кто из них быстрее бегает, и вдруг предложил им — Давайте проверим. Состязание было организовано тут же, на Елисейских полях, от обелиска на площади Согласия до Триумфальной арки. Вместе с Топье и несколькими любопытными Лотрек сопровождал в открытом фиакре соперников, подбадривая их карканьем. Но он бывал и совершенно невыносимым. Приходя от чего-нибудь в ярость, он становился багровым, гневно потрясал своей палкой и выкрикивал ругательство. Этот разбушевавшийся квазимода производил тяжелое впечатление, и все же его друзья предпочитали выслушивать оскорбления, чем видеть, как он, сраженный усталостью и алкоголем, засыпал за столиком кафе а теперь это случалось с ним часто у него был вид человека которому нечего больше ждать от жизни Франсис журден застал его однажды в таком отвратительном виде в ласури вокруг сновали женщины в мужских костюмах унылое зрелище слюна стекала по шнурку пенсне и капала ему на жилет на утро Лотрек просыпался как ни в чем не бывало его друзья Еще спали, а он уже принимался за работу. Его можно было увидеть либо у Стерна, нового издателя его литографии, склонившимся над камнем, либо на улице Мулен, где он, глядя на спящую девицу, уверенной рукой набрасывал ее портрет. Закончив набросок, Лотрек отправлялся к Жуаяну и сияющим видом будил его, показывая свою работу. Взгляните, Мсье, вот рисунок мастера, созданный на заре. В декабре Лотрек сделал несколько литографий меню. Одно из них — меню крокодила, отобразило короткую поездку по замкам на Луаре, которую он совершил с Жуаяном, Топье, Гибером и еще двумя-тремя товарищами в день поминовения усопших. Они побывали в Блуа, Буазе и Шамборе. Во время этой поездки Лотрек с Жуаяном залезли на одну из башен Амбуанского замка. Глядя на широкую и спокойную панораму долины Луары, на тихие воды реки и облачное небо, Жуаян имел неосторожность сказать Лотреку, что в живописи пейзаж все же играет огромную роль, что Моне соблазнился бы этими серыми приглушенными красками, всеми оттенками желтого и мягкими голубоватыми тонами».